Имя на дереве. Инки увидел, что за Никиткой стоят еще несколько человек. Света, Славик, Иромка, юрась и только Гнатьев, который недавно пришел к штурмонятам, и Валерка, еще кто-то. «Как это взорвали?» — холодно, — спросил Гвидон, потому что он знал, взорвать молочного не могли и некому. Но Инки сразу испугался. «Это не мы», — вырвалось «Это не мы», — вырвалось у него. Сперва все удивленно помолчали, потом кто-то даже хихикнул, кажется, близнецы. «Да уж понятно, что не вы!» — тяжело усмехнула зой Она была какая-то осунувшаяся, будто вот с переноски тяжести. «Сказали ведь кто именно?» «Кто?» — быстро спросил Гвидон. «Зоя, прокрути запись!» — попросил Валерий. Объяснил Гвидону. «Мы тут хотели записать песню кораблики, группы, вторая иллюзия, и вдруг экстренные сообщения». На стареньком телевизоре с выпклым экраном побежали зигзаги, и появилось лицо всем знакомой телеведущей Наташи Глазыриной. Мы прерываем передачу, чтобы сделать экстренное сообщение. Около часа назад на дороге между Макарьевским хутором и северной окраиной Брюсова был взорван автомобиль депутата Южнодольской областной думы Семен Семеновича Молочного. Депутат доставлен в Брюсовскую больницу. и находится в реанимационном отделении. Состояние его крайне тяжелое, хотя врачи утверждают, что есть возможность сохранить семён Семеновичу жизнь. Судя по всему, для взрыва был использован боеприпас из числа тех, которые еще подавятся в наших окрестностях после печальной памяти их дымского взрыва. Охранники, ехавшие в 20 метрах за автомобилем депутата, не пострадали. Следственным органам не придется заниматься долгими поисками виновника покушения. Он найден был рядом с местом взрыва. Им оказался 13-летний подросток Юрий Вяльчиков, погибший на месте. В руке был зажат самодельный дистанционный взрыватель, а в кармане погибшего мальчика был обнаружен клочок бумаги с словами «Гады жить не должны». Не исключено, что этот случай связан с прошлогодним делом руководителя клуба штурманята, к которому были причастны как депутат Молочный, так и погибший школьник. Возможно, мальчик хотел отомстить известному бизнесмену, которого считал виновным в этой истории, ведь он заложил самодельное взрывное устройство на обочине дороги, но не рассчитал расстояние и погиб сам, оказавшись слишком близко от взрыва. Он все рассчитал точно. Ровным голосом сказал Гвидон, глядя в окно, за которым голдели беззаботные воробьи и летел тополиный пух. Никто не спорил. Никитка тесно прижался к Зое, а по телевидению уж показывали рекламу фруктовых йогуртов. Дело не получилось, шумные глазки. В расследовании, правда, возникла некоторая сложность, что за взрыв прогремел на дороге за полминуты до того, который разнес машину молочную. Ведь в тот момент там было пусто. Что это? Неправильный расчет времени или проба? Может быть, у Юрия Вяльчикова были сообщники? Не было у Вяльчикова сообщников. Или только те, кто жалел его, ни в чем уже не упрекают. И так дело замяли. На фоне постоянных взрывов, пожаров, крушений и стихийных бедствий, что такое гибель одного мальчишки? Да и пострадавший депутат бизнесмен Молочный мало кого волновал. Их депутатов, этих директоров банков, предпринимателей и политиков стреляют, взрывают и сажают чуть не каждый день. Люди этого сорта делят между собой имущество, деньги и власть, а нафиг все это им, когда снаряд старой гаубицы превращает их в клочки. А тонкий месяц и оранжевый закат над Лисией горой светит по-прежнему, потому что их нельзя поделить, продать, превратить в недвижимость. Где похоронили Юрия Вяльчикова, ребята не знали. Через неделю после взрыва они собрались у дерева на откосе. Юра с кисточкой, обмакнутой, в черную нитрокраску вывел ниже имени Бориса. Юра Виальчиков, 1993-2007. На этот раз не жгли костер, не пели, не жарили хлебных шашлыков. Постояли, бросили к дереву охапку ромашек и пошли по домам. По двое, по трое. «Давай, посидим вон там». — сказал гвидон когда они и сынки отошли от дерева метров на 100 Вон там это был травянистый уступ над журчащими строями лисянки. Сели в стеблях осота. Инки вытянул ноги в кроссовках, которые недавно отыскал в траве у болота. На ногах все еще темнеели засохшие порезы досоки. На кроссовку села коричневая бабочка-крапивница. Инки покачал головой, бабочка не улетела. «Муха тоже не улетала, когда я шевелил ногой рукой», — вспомнил Инки. «Наверное, насекомые чувствуют, тех, кого не надо бояться». видон сказал, глядя перед собой. «У Вяльчикова есть стихи. В прошлом году был школьный литературный конкурс. Эти стихи напечатали в газете. Я тебе еще раньше хотел их прочитать. Да как-то. Что как-то напряг Инки. Ну, не время было». «А теперь можно». «Читай», — велел инки Бабочка вся не улетала. «Вот», — сказал Бедон, — «тополиной пух летит и кружит. Все его ругают. Аллергия. Но ведь он бывает очень нужен тем, кто называется «другие», тем, кто не обидит даже мухи, но бывает твердым убеждением, что в летящем тополином пухе виден ритм планетного движения». Девочка с блестящей стрекозою на плече орехового цвета задевает лёгкий пух щекою и смеётся. «Довертись, да планет Инки помолчал и хмуро потребовал. «Ещё раз!» «Я запомнил». Бедон посопел неловко, но послушался. Инки опять помолчал. Наконец высказал догадку. «Ты не хотел читать, потому что там про муху?» «Ну, в общем, да, я думал, тебя это зацарапает, мол». Там про такое, про хорошее написал кто-то. Ты же считал, что Вячеслав предатель? Я так не считал. Не знаю. А я считал. Сначала выдохнул гледон стал смотреть вниз. Видимо, худо было у него на душе. Чтобы расшевелить его, Инки решил признаться. А я не про муху думал, когда слушал, а про девочку со стрекозой. Я вспомнил про полянку. Гридон быстро глянул на него сбоку. Соскучился. — Ага, — храбро сказал Инке, — и ужаснулся мысль, которая взорвалась в нем только сейчас. Раньше она была смутной, непонятной тревогой, а тут вдруг открылась четко и беспощадно. — гвидон а как я теперь с ней? Ведь получается, что я чуть не предал ее отца? — Похоже, что Гведон не удивился, — спросил Слинцой. — Ты в своем уме? — Да, в своем. — Да. И теперь ее затаскают со всякими обвинениями. Ведь это он отвечал, чтобы не осталось нигде разбросанных снарядов. А они остались. Значит, его вина. Если под молочным сработал наш снаряд, значит, это мы стали бы виноваты в Полянкином горе. Ну, почему я раньше-то про это не подумал? Он дернулся всем телом, и бабочка, наконец, улетела с кроссовки. Гведон сказал спокойно, снисходительно даже. — Да. Но я-то подумал, или ты считаешь, что я совсем идиот? Никто ни в чем не обвинит майора Янкина. Во-первых, он отвечал не за поиски разлетевшихся боеприпасов, а за их обезвреживание, тех, которые уже отыскали. Во-вторых, кто докажет, что снаряды эти нашли здесь? Они привезли за 20 километров специально. И к тому же он теперь в отпуске, Янкин отец. Они... все вернуться через пять дней вручал инки объяснение Гвидона оказался самоубедительным Видимо, он просто устал от страхов и тревог за эти дни и теперь вздохнул в лечение так что не расцарапывая свою совесть подвел итог гвидон и вдруг сказал отвернувшись теперь что это мне принимается всю жизнь почему вскинул сынки Вовсе не хотел, чтобы Гвидон маялся всю жизнь. Хватило ему и так, а потому, — тоскливо разъяснил Гвидон, — если б я не струсил, тогда я нажал кнопку. Молочный взлетел бы к чертям, как было задумано, а Вяльчиков остался бы жить. Инки будто прижала к травянистой земле. Хотя это была их общая с Гвидоном вина, и спорить с ней было невозможно. И все же Инки сказал, — ты не струсил. — Ты переду... — Какая разница? — перевел его Гавидон. — Юрки нет. Этот гад приходит в себя. Передает, что непосредственная угроза жизни уж миновала. К Ринке пришла печальная догадка. видон делать не в молочном. Вяльчиков просто решил больше не жить. Он бы нашел, кого взорвать, хотя хотя бы начальника тюрьмы, в которой погубили Бориса. Гавидон напружинил плечи. «А эта мысль! Не вздумай!» — взвинтился Инке. Видон невесело усмехнулся. «Да не вздумаю, не вздумаю! На всех не хватит снарядов, хоть раскидай их еще один склад!» Они сидели и молчали, наверное, с полчаса. Тихо было над лесянкой, так журчала вода. «Идон, можно я расскажу Полянке про все про это? Она никому никогда не проговорится. Расскажи!» Если проговорится, никто не поверит. А если поверит, как докажет? Она не проговорится, повторил инки. Через неделю, когда ехали из капитанской усадьбы на велосипеде, передняя шина попала на ржавый гвоздь. гвидон шепотом ругая белый свет, вытащил вела аптечку. Свинтили колесо, разбортовали покрышку, сели в обочину. Гведон, зачищая резиновую заплату, вдруг спросил. — Ну что? — Рассказал полянки про наши дела. Инке посопел. — Рассказал. — И что она? — Ничего. — Как это ничего? У Гведона проскочила ехидная нотка. Но — Ну, про снаряд ничего, вот этот пустяк. Она больше про Яльчикова даже заревела тихонько, ты заплакала. И велела, я прочитал стихи. — Прочитал? — Конечно, я же помню. «А она чего?» — упрямо, — сказал Гведон. «Чего-чего?» — опять пустила слезу. Потом говорит, «все равно полной смерти не бывает. Душа остается жить». «Еще, — говорит, — может, его душа сейчас летает с тополиным пухом и слушает нас». Пух летел и теперь, отстоявший вдоль дороги тополей. «Гведон, что?» — он смазал заплатку клеем, махал ей, что подсохла. «А может, она это правда?» — Не знаю. — Осторожно, — сказал Гведон. — Эй, я не знаю, — вздохнул про себя Инки. Но стало легче. По правде говоря, стал даже хорошо. Звенело ли это?